Глава двадцать «Перемен!» Я стоял на помосте центральной площади Удольска и самозабвенно орал в микрофон «Требуют наши сердца! Перемен!» Вторила мне толпа, заполонившая всю площадь и крыши близлежащих домов «Требуют наши сердца! Перемен!» За моей спиной из рук Ульяна вылетает ослепительный фейерверк в виде развернувшей крылья огромной совы Требуют наши глаза перемен, народ заходит в экстазе, потрясая мечами, луками, молотами и прочими орудиями уничтожения ближнего своего. Требуют наши глаза. В нашем смехе и в наших слезах это Виконтия выхватывает у меня из рук микрофон и с первых слов очаровывает город своим глубоким чарующим голосом. И в пульсации вен над городом закручивается тёмная торнадо из которого так и сыпятся молнии, а с неба на меня неодобрительно смотрит громовой лик Перуна. «Перемен!» — с надрывом ревет Горх, потрясая отрубленной гномьей головой. За моей спиной кузнец Викула исполняет соло на барабанах, только вместо палочек у него в руках светящиеся молоты, а вместо барабанов — в паладинские доспехи. «Мы ждем перемен!» Город накрывает чернильно-черное облако надвигающейся бури, А в свете редких вспышек молнии глаз выхватывает нависшие над городом фигуры богов. Глаз силится их рассмотреть, но толпа, орущая «Мы ждем перемен!» погребает под собой сцену. Передо мной проносится дикая карусель лиц. Охотники за головами, протягивающие мне черную метку, отмахиваюсь от них своей рапирой. Огненный ратник Альт, за чей спиной толпятся сотни бойцов, накидываю на себя капюшон хэт-хантера пронзительный взгляд судамира, ему киваю, подтверждая взятые на себя обязательства. Довольный горх в одной руке которого мешок с золотом, а в другой голова гнома, над которой исчезает надпись кубыш. Виконтия горщая на костре, ей кидаю темный жезл. Ульяна, варящаяся в огромной колбе с оранжевым кипятком, достаю из ниоткуда светящуюся цепь и бью ею по хрупкому стеклу. Мертвая Зула, зовущая меня к себе из огненных врат. Показываю ей золотое колечко и победно усмехаюсь. Писарь Вацлав, трусливо оглядываясь назад, что-то пишет на бумаге с гербовой печатью. Жировит, зажимающий в зубах деревянную ложку и пытающийся отрезать огромными ножницами свой поросячий хвостик. Незнакомец в стальной маске с развивающимся за спиной плащом. Макс, загораживающий собой маришку, Он ловит мой взгляд и, сложив руки вместе, показывает мне... Птицу? Марина, прикладывающая к губам указательный палец. Альберт Геннадьевич, грозящий мне пальцем. Позеленевшие Петр и Игнат наперебой показывают себе на запястье. замотанные в бинты тела которые отключают от капельниц. Льющие слезы мама, которую утешает мой начальник, главный логист компании. Величественное здание корпорации «Гейм Уолт» медленно, но верно заваливающееся прямо на меня. Огромный волк, пожирающий мир. Он замечает мой взгляд и предупреждающе рычит. Рррр! Рррр! Рррр! Прихожу в себя от негромкого рычания кири. Несколько секунд лежу с закрытыми глазами, старательно ловя каждую деталь сна. Что это? Посланное предсказание или игры разума? Рррр! «Чего тебе?» «Неохотно открываю правый глаз и кошусь на сидящего около меня волка». «Рррррррррр!» «Чего мучаешься?» «Волевым усилием открываю левый глаз. Перекинься в человека». «Не рекомендую!» «Около меня неизвестно, откуда появился домовой». «Кто тогда призрака будет отгонять?» «Какого призрака?» «Я вроде бы выспался, но голова соображает еще туго». «Да вот этого!» Домовой Эд кивает Кири за спину и волк неохотно сдвигается в сторону открывая вид на безобидное приведение это что еще за каспер я с усилием принимаю сидячее положение Дедушка Эд, попить бы чего освежающего один момент домовой довольно улыбается и растворяется прямо в воздухе я же не теряя времени даром интересуюсь у кирри долго тут сидишь Р -р -р -р. пять минут хм, странный какой-то призрак Нет, чтобы ночью напасть, как всякое уважающая себя нежить. Он же дождался утра и только потом полез. Ну-ка, Киря, подпусти этого обморока поближе. За себя я не боялся, 99 девятый уровень – это уже серьезная заявочка на победу. Призрак же меня заинтересовал. Волк неохотно пододвинулся еще левее, и призрак робко подлетает поближе. Сломавшаяся игрушка темного бога. Да, понятно, почему туннель ведет из данжа именно в этот дом. Думаю, передо мной типичное задание. Помоги найти покой, оставивший тело душе. Кости в могилу закопать или обидчика наказать, или артефакт какой-нибудь принести?» «Чем могу помочь? Обращаюсь уже напрямую к призраку». Призрак с опаской покосился на оскалившего зубы Кирю и робко протянул ко мне свою... руку? Пожав плечами, касаюсь его в ответ... И в следующий момент перед глазами проносится калейдоскоп картинок. Красивая статная девушка, чем-то неумолимо похожая на Виконтию, сидит у окошка и что-то вышивает. В окошке проносятся дни, ночи, года. И вот скрюченная бабка, что-то вышивающее дрожащими пальцами, внезапно хватается за сердце. Внезапно хватается за сердце. За окном мгновенно портится погода, и небо заволакивают темные тучи. Падают первые крупные капли дождя. Деревенская девочка, идущая домой с полным лукошком грибов. Порыва ураганного ветра. Девочку чуть ли не сносит с ног. Спасаясь от стихии, она бросается в первый попавшийся двор. Лежащая на полу старуха, склонившийся над ней силуэт мужчины. Девочка хочет завяжать, но незнакомец поворачивается и смотрит на нее своими полными боли сапфировыми глазами. Девочка пытается пошевелиться, но не может. Лукошка с грибами падает на пол, незнакомец с красивыми синими глазами щелкает пальцами и наступает темнота. Зябкий ветер, страх неизвестности и... Девочка видит себя со стороны, восковое лицо, безучастный взгляд. Она идет прямо по грибам, безучастно давя труд многих часов, подходит к старухе и наклоняется над ней. Порыв ветра уносит с собой старуху, незнакомца и раздавленные грибы. Девочка же молча садится у окна и начинает что-то вышивать, попадая иголкой себе по пальцам. Бред какой-то, бормочу себе под нос, отдергивая руку. Ни черта не понятно. Внимание, помогите заблудшей душе найти лукошко с грибами. Принять? Да? Нет? Я посмотрел на грустный клочок эктоплазмы и, вздохнув, согласился. Не делай это, когда души маленьких девочек не могут обрести покой. Такое тебе подойдет? Я вытащил из инвентаря лукошка с волчанкой и показал призраку. Та заглянула в корзинку и вопросительно уставилась на меня. Ладно, ладно, я недовольно махнул рукой, будут тебе грибы. От призрака повеял радостью, и он, точнее она, принялся летать по подвалу. Ррр, ну а что тут сделаешь, пожал я плечами, жалко девчонку. «Рррр!» «Нет, не прямо сейчас. Сначала разберемся с текучкой». «Да, мне только квеста со сбором грибов до полной кучи не хватает». «Ваш сбитень, Алекс», появившийся около меня домовой, протянул мне высокую деревянную кружку и с сочувствием кивнул на кружащего по помещению призрака. «Вбила себе в голову дуреха, что ей непременно нужно найти свою лукошко с грибами и мучается вот уже бог знает сколько столетий». «А что она вышивала?» «Вышивала?» – удивленно переспросил домовой. «Она что-то вышивала?» «Ох, дедушка!» Я сделал вид, что поверил почти натуральному удивлению домового и сделал осторожный глоток. «Ммм, вкусно!» «Внимание! Интеллект плюс 10, текущее значение 33. Время действия 15 минут». «За такой напиток можно даже закрыть глаза на вранье домового. Временно, конечно!» Внимание, обновление задания «Помогите заблудшей душе найти лукошко с грибами». Домовой поле что-то знает, но скрывает. Знал бы этот домовой, сколько раз водилы с честными глазами сдавали отчет по месячной выработке ГСМ. Как мамой клялись, что не сливали топливо. Вот ей-богу, Станиславский отдыхает. А студенты, приходящие на кафедру для пересдачи зачета... Да тех при каждом шаге такой хруст шпор доносится, что сгораешь от испанского стыда. Молчу уж о менеджерах киберспортсменов. У, -у, у, те в своем вране даже политиков переплюнут. Мистер Ли не может принять условия вашего контракта. Могучие титаны предложили в три раза больше. К тому же вы отказываетесь предоставить ему три капсулы XE. Как это зачем три? Две запасные, и совершенно неважно, сколько родных братьев у мистера Ли. «Стойте, Алекс, не разрывайте связь! Сойдемся на двух капсулах!» В общем, домовому что до первых, что до вторых, что до третьих, как до Китая пешком. Его счастье, что мне пока не до него. С удовольствием, допив сбитень до дна, я улегся на лежак и задумался. Итак, призрак, конечно, меня немного отвлек, но сон я запомнил очень даже хорошо. Мои ближайшие задачи — разобраться с Виконтией и Ульяной, И я сейчас даже не про взаимоотношения в нашем небольшом коллективе, а про их легализацию в городе. Улю на секундочку всем городом сжигали, а потом еще и грандиозную пьянку закатили. С моей подачи, конечно, но все же. Хорошо хоть оставил затравку в виде чудесного чуда, которое якобы пообещал Верховный Волхв, Бокша. Осталось только продумать, как подать чудесное спасение Ульяны из очищающего пламени костра. «И да, кстати, тогда в зале суда я не подумал об этом. Но уле же белая ведьма. Неужели она тоже считается как нечистая сила? Надо обязательно уточнить этот вопрос. А что если...» Я резко принял сидячее положение и позвал. «Дедушка Эд!» «Еще сбитня!» Тут же появился передо мной домовой. «Это мы сейчас, это мы мигом!» «Отставить сбитень!» Чем больше я начинал думать, тем больше воодушевления начинал испытывать. Ведь сейчас каждый мой шаг есть не что иное, как расстановка фигур на шахматной доске. А значит, от моей подготовки зависит... Многое, в общем, зависит. Значит так, мне нужен чистый лист ватмана и разноцветные карандаши». «А вам, Алекс, простите, для чего?» — заинтересованно уточнил домовой. «Записи кое-какие сделать». «А не подойдет ли вам вместо ватмана, скажем, стена?» — хитро прищурился Сетт а вместо разноцветных карандашей кусок угля и разноцветные нитки, кивнул я сам себе, доставая из инвентаря целый набор всякой ерунды, которую ши стащил у добрых жителей Удольска. «Тащите свой уголь, вот только как присобачить нитки к стене?» «Вот», — Домовой с гордостью продемонстрировал мне целую банку гвоздей, «ручаюсь, войдут в любую стену, как в масло». Отлично. Я поднялся на ноги и изучающий оглядел выделенную мне домовым стену. Киря, готовься. Сейчас мы с тобой будем расставлять фигуры.